социальность. У муравьев как и у людей социальность в крови. Наврожденный муравей слишком слаб, чтобы разбить кокон, в который он заключен. Человеческий младенец не способен даже ходить или есть самостоятельно. Муравьи и люди – это два вида, где ребенку должно помогать окружение, где он не может или не хочет учиться в одиночку. Эта зависимость от взрослых является, конечно, слабостью, но благодаря ей начинается другой процесс — накопление знаний. Взрослые могут выжить, и неспособные к этому дети с самого начала вынуждены требовать знаний от старших. Эдмон Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Минус двадцатый этаж. Самка номер пятьдесят шесть еще не начала разговора о секретном оружии с крестьянами, но то, что она видит, слишком интересно, чтобы она могла выделить, что бы т о ни было. Каста самок слишком ценно. Они проводят все свое детство, не выходя из генецией принцесс. Часто из всего мира им известно лишь сотни коридоров. Немногие из них пускались в путешествие ниже десятого подземного этажа или выше десятого надземного. Однажды номер пятьдесят шесть пыталась выйти, чтобы увидеть большой внешний мир, о котором ей рассказывали кормилицы, но стража не пустила ее. Можно было еще как-то спрятать запах, но как спрячешь крылья? Стражники тогда сказали ей, что снаружи живут гигантские монстры, что они едят маленьких принцесс, выходящих на улицу до праздника Возрождения. С тех пор номер пятьдесят шесть раздирали любопытство и ужас. Спустившись на минус двадцатый этаж, она понимает, что перед тем, как выходить в дикий большой внешний мир, она может открыть много чудес в своем собственном городе. Здесь она впервые видит г р и б н и ц ы б е л о к а н с к а я легенда гласит, что первые г р и б н и ц ы были открыты во время войны злаков в пятидесятитысячном тысячелетии. Отряд артиллеристов занял город термитов. Там он неожиданно обнаружил колоссальный зал. В центре его раскинулась огромная белая лепешка, которую без устали полировали сотни рабочих термитов. Муравьи попробовали лепешку и пришли в восторг. Это была, как будто, целая съедобная деревня. Пленники признались в том, что это гриб. На самом деле. Термиты питаются только целлюлозой, но когда они не могут ее переварить, они прибегают к помощи грибов, которые делают целлюлозу усваиваемой. Муравьи со своей стороны легко переваривают целлюлозу, им такие грибы совсем не нужны. Но они отлично поняли, как выгодно иметь эту культуру внутри своего города. Это позволяло выдерживать осады и нехватку продовольствия. В больших залах минус двадцатого этажа Белокана выращивают грибы. Муравьи, в отличие от термитов, предпочитают другие сорта грибов. В Белокане культивируют в основном пластинчатые грибы. Образовалась целая сельскохозяйственная технология. Самка номер пятьдесят шесть идет через клумбы этого белого сада. В стороне рабочие готовят постель, на которой будет расти гриб. Они нарезают листья маленькими квадратиками, затем скоблят их, измельчают и месят. В результате получается своеобразный паштет. Этот паштет из листьев укладывается на компост из экскрементов. Муравьи собирают свои экскременты в специальные емкости, потом его увлажняют и на какое-то время оставляют ферментировать. Забродивший паштет покрывается клубком белых съедобных нитей. Вот он слева. Рабочие орошают его своей дезинфицирующей слюной и срезают все, что вырастает выше маленького белого конуса. Если дать грибам расти, они взорвут зал. Рабочие с плоскими мандибулами собирают нити и делают вкусную и питательную муку. Соосредоточенность рабочих здесь также максимальная. Ни один сорняк, ни один гриб паразит. Не должны проникнуть сюда и воспользоваться плодами труда садовников. Вот в этих условиях, в общем-то, мало благоприятных, номер 56 пытается установить усиковый контакт с садовником, с тщательно обрезающим один из белых конусов. Город у г р о з и т большая опасность. Нам нужна помощь. Вы хотите присоединиться к нашей рабочей группе? Какая опасность! Карлики открыли секретное оружие огромной силы. Нужно быстро реагировать. Садовник невозмутимо спрашивает номер пятьдесят шесть о том, что она думает по поводу его прекрасного пластинчатого гриба. Номер пятьдесят шесть отвечает комплиментом. Садовник предлагает ей попробовать гриб. Самка откусывает белую массу и тут же чувствует жар в пищеводе. Я. Гриб пропитан мирмикосином, быстродействующей кислотой, обычно используемой в разбавленном виде в качестве гербицида. Номер 56 кашляет и во время выплевывает ядовитую пищу. Садовник оставляет свой гриб и, расставив мандибулы, бросается ей на торакс. Они катятся по компосту, бьют друг друга по головам, распрямляя порывистыми движениями у с и к о выдубинки. Бум, бум, драка не на жизнь, а на смерть. Крестьяне их разнимают. Что это с вами, с обоими? Садовник бежит, расправив крылья номер пятьдесят шесть в гигантском прыжке прижимает его к земле. Тогда она и замечает легкий запах скальных камней. Сомнений нет, она тоже столкнулась с членом этой невероятной банды убийц. Она з а ж и м а е т ему у с и к и Кто ты? Почему ты пытался меня убить? Что это за запах камня? Молчание. Номер 56 выворачивает садовнику усики. Это очень больно. Убийца б р ы к а е т с я но не отвечает. Обычно номер 56 не делает зла братским клеткам, но садовнику она продолжает выкручивать усики. Садовник не двигается. Он окаменел по собственной воле. Его сердце почти не бьется. Он сейчас умрет. С досады номер пятьдесят шесть обрезает ему усики, но она борется уже с трупом. Их снова окружают крестьяне. Что происходит? Что вы с ним сделали? Номер пятьдесят шесть чувствует, что оправдываться не время. Пора спасаться. Что она и делает, взлетая, взмахнув крыльями. Номер триста двадцать семь прав. Происходит что-то ошеломляющее. клетки племени сошли с ума.